гитлеровцев и правительство фашиста Саллыши. И не случайно Бехер, прибыв в Будапешт, как показало в своём процессе Эйхман сразу же сказал ему: "Надо торопиться. Депортировать и обезвредить более полумиллиона венгерских евреев надо за 5-6 недель". Эйхман и Бехер сошлись на одном Первый должен поскорее заняться депортациями, а второй инкассацией. Так цинично именовали все анексисских кругах изъятие у депортированных валюты, ценностей и имущества. Но чтобы действительно избежать излишнего шума и волнений, Эйхману и Беферу требовался умелый, верный и влиятельный пособник из еврейской среды требовалось, как они выражались, лидер. В мелких провокаторах и угодниках нужды не ощущалось. Вспомним хотя бы господина председателя еврейского совета в будапештском гетто, упоминавшегося уже сиониста Саму Штерна. Нет, нацистам нужен был помощник покрупнее, а не еврейский квислинг во всевенгерском масштабе. Где и как его найти, да еще в кратчайший срок, нашли. Неудовольствию ближайших эйхмановских агентов нашли не они, а те, кто окружал Бехера. Его выученики оказались позорливее эйхмановцев, нацелились не на раввинад, а сразу же на сионистских деятелей. Их, как его найти, да еще в кратчайший срок, нашли. Кастнер, помощник штандартенфюрера. Так на арене появился Райнер Кастнер. Получив титул руководителя комитета по спасению евреев, он решительно гарантировал Энхмену и Бехеру организованный и спокойный вывоз венгерских евреев в лагерь смерти без эксцессов столь нежелательных тогда для Гиммлера. Какова же была плата, которую потребовал от нацистов неудачный журналистик из провинциального Колшвара, более преуспевший в роли деятельного функционера столичной организации сионистов Рэйзио Кастнер. Позвольте, почему Рэйзио? Так вправе спросить меня читатели. Ведь Рэйзио в публикациях о сотрудничестве сионистов с нацистами и даже во многих официальных документах Кастнер именуется Рудольфом. И все-таки настоящее имя матерого предателя Режо. А в Рудольфа он превратился при весьма любопытных обстоятельствах. Однажды стандартен фюрер Бехер ибовая в состоянии умиления и разнеженности похвалил кастнера в присутствии своих приближённых изворот телефон наш шалон руди скажи ему только что у дулазейку найдёт и пролезет руди как известно уменьшительное от трудольфа и милостивые слова своего нацистского шефа кастнер с готовностью воспринял как указание именоваться впредь Рудольфом. Какую же плату потребовал Режио Рудольф от нацистов за свое небывалое даже по сионистским масштабам предательство? Точно такую же, как и все сионистские деятели, вступавшие тогда в сделки с гитлеровским режимом. Разрешение на отправку в Палестину Наиболее влиятельных сионистов и раввинов, а заодно и богачей, обязавшихся перевести со своих банковских счетов в банках нейтральных государств крупные суммы в сионистскую кассу. Ну и, конечно, родных и близких Кастнера. Сначала Кастнер и его ближайший помощник Бранд представили Эйхману и Бехеру список на 2200 человек начался торг, обстоятельный и кропотливый, и Кацнер угодливо пожертвовал менее ценными для палестинских сионистов сиени